Глава десятая В общем, — размышляла Аманда, задумчиво попивая свой шоколад на утро после бала, — интересный, мягко выражаясь, выдался вечерок. Его события выпрыгивали из волн памяти, как дельфины перед кораблем. Головокружительный волшебный вальс с графом Ашендоном, перепалка с так называемым возлюбленным космос Атерли, довольно странная встреча с красавицей леди Ашендон, ужин с Ашем и умопомрачительный поцелуй неистовый, а не нежный. Его дикие алчные губы, его мощные объятия, в которых чуть не задохнулась, она была оскорблена подобной тактикой ухаживания, но мгновенно ощутила, что у него это приступ невыразимой муки, сообразила, что внутренний он, честно говоря, мечется, как смертельно раненый зверь. Внутри нее... Что-то всколыхнулось под призывным давлением его губ в ответ на жесткую настойчивость его неумолимой плоти, но когда через несколько мгновений он оторвался от нее, лицо его было в смятении и изумлении. «Простите», — гортанно прошептал он, — «ради бога, простите, Аманда, не понимаю, что со мной». Он умолк. Взял ее за руку и, не проронив ни слова, отвел обратно в дом. До конца бального вечера она его больше не видела. По дороге домой, в экипаже Бриджей, все молчали, кроме сирены, самодовольно тараторившей без устали об успехе Аманды. Он простился с Бриджами у их двери и как-то вымученно пообещал навестить их в конце недели. Отъезжая, он глянул на Аманду так, словно хотел сказать еще что-то, но лишь поклонился и укатил в ночную мглу. Аманда сделала еще глоток шоколада. Не то, чтобы ее никогда не целовал мужчина, пусть и давно Дерек был последним любовником. В последующие годы ее лишь дружески лобызали приятели, порою даже обнимали, ища утешения после разрыва со своими подругами, и до Дерека любовные связи ее были немногочисленны и редки. Не всякий мужчина способен рассмотреть за телесными изъянами душу, такого, как говорится, непросто сыскать. Да и теперь, когда уж я, вылитая мисс Америка, опять целуют, а сами-то любят других, — с горечью думала она. Ведь никаких сомнений быть не может, что аж влюблен в красавицу Лиану. И у нее тоскливо заныло под ложечкой. В чем же дело? Ведь он сказал, они договорились пожениться. Что им помешало? Она же знала этого, как его... Гранта и в детстве, и в девичестве? Зачем же она ждала, пока аж сам не скажет, чтобы она предпочла его брат? И почему теперь, когда она свободна, он увивается вокруг команды Бридж? Дурацкий вопрос. Ясно, что у давы его разорившегося братца нет и пары монет, чтобы позвякать. А ему позарез нужны деньги, они теперь важнее, чем возвращение утраченной любви. Аманда вдруг заметила, что сжимает чашку с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Но не было охоты выяснять, отчего она так расстроилась, то ли из-за расчетливости Аша, то ли от того, что он влюблен в другую, а не в нее такую яркую красотку. Последнее соображение ее даже удивило, ведь всегда считала, что мужчины ее избегают из-за изъянов в ее лице и фигуре. А вдруг изъяны глубже? Быть может, ее женское начало таково, что никого к нему не влечет? Веселенькое умозаключение, весьма обнадеживающее для нового дня жизни, мрачно подытожила она. Аккуратно поставила чашку с блюдцем на столик у кровати и решительно откинула одеяло. Есть вещи поважнее для размышлений. Например, как завершить весь этот нелепый фарс. Как узнать, сколько времени протекло в ее жизни, пока она слоняется по сцене с декорациями Лондона эпохи регенства. Отпуск кончается, и через несколько дней надо быть на работе. Письменный стол наверняка уже завален курсовыми работами, что ждут ее оценки. Составлен план лекций и семинаров, совещаний, заседаний и прочих встреч. Полно неотложных телефонных звонков и тому подобного, и всего прочего, из чего состоит университетская научная жизнь. А где же сейчас Аманда Маговер? Лежит в коматозном состоянии в палате какой-нибудь больницы? — О, Боже! — крикнула она про себя. — Надо же что-то делать! И торопливо стала напяливать одно из немногих платьев, что могла надеть без посторонней помощи. Справившись с этим, удрученно села на стульчик перед туалетным столиком. — А что делать? Вяло натянула чулки и туфли и уставилась в окно невидящим взглядом. Сколько часов провела в упорных бдениях в часовне Гроувенур, а результатов никаких. Всюду высматривала эту старушонку или старичка с тугими, как яблочки, щечками, единственную личность, которая явно связана каким-то образом с реальной жизнью, но ее нигде больше не видно. Испробовала все способы, разве только что не молилась, да и не постилась, но каждое утро неизменно пробуждалась в этой олеповатой спальне с неизменной чашкой крупитчатого жидкого шоколада на столике при кровати. И теперь была в таком отчаянии, что могла завизжать от безотчетного нарастающего страха. Бесплодно сетуя, она невольно обратила внимание на мальчишку за окном, который выхватил яблоки из тележки своей, вероятно, матери, и начал жонглировать ими. Мальчишка стоял спиной. По виду ему было лет десять, но жонглировал он очень умело. Вдруг он повернулся, и на личике сверкнули очочки. Стоп! Очки на уличном сорванце? «И щечки, как гранатики!» Аманда вихрем вылетела из спальни, выскочив на улицу, облегченно охнула. Мальчишка был там, вертелся и подскакивал возле тележки и с каждым разом подбрасывал в воздух все больше яблок. Рванувшись вперед, она схватила его за руку и, задыхаясь, выпалила. «Вы! Надо поговорить!» «Глянь, что наделала!» — заорал мальчишка и бросился собирать яблоки с земли. Потом, повернув команде задорную рожицу, спросил. «Купишь яблочко, мадамочка?» «Не надо мне яблок!» — взвизгнула Аманда. «Надо поговорить!» Она опять схватила его руку и дернула. «Его мать, занятая с покупателями, не видела этого. Скажите мне!» — прошептала она, дрожа от напряжения. «Что здесь я делаю?» — Здесь, а? — мальчишка повел взглядом вокруг себя. «Вроде — Вроде, — продолжил он удивленно вежливо, — проживаете здесь, а, мисс? — Вот именно. Но я живу не здесь, и это вам хорошо известно. — Будьте добры! — вскричала она. — Мне надо домой. Укажите мне дорогу обратно. — Ну, нет, — ответил мальчишка опять же вежливо, что не вязалась с его видом беспризорника. — Вы проживаете здесь, а, мисс? — И некуда идти обратно, а ли не видите? — Нет, не вижу. — Вы это-то понимаете? Я уже схожу с ума. Мальчишка звонко расхохотался. — Да не сходите, мисс, такая пригожая. С чего вам сходить-то? Глядите проще на все, как есть, и порядок. Просто вспомините, вы проживаете здесь, и все ясно, как божий день». И мальчишка попытался удрать, но Аманда крепко держала его за руку. «Нет, чертенок, не уйдешь!» На что мальчишка опять расхохотался. «Не амис, я не чертенок, не на того напали». И он вырвался, несмотря на все ее усилия, бросился прочь и исчез за углом. Аманда развернулась к торговке яблоками, а та уже смотрела на нее с ленивым неодобрением. — Будьте добры, — выдохнула Аманда. — Ваш сын? Мне надо поговорить с ним. Где вы живете? — Сын? — хмыкнула женщина. — Только не мой. Какой-то арабчонок из подворотни. Не приведи, Господь, такого сыночка мне, честной женщине. Ну, а яблоки-то брать будете?» Аманда молча покачала головой, развернулась и понуро побрела к дому Бриджи. На крыльце ей навстречу вылетела всполошенная «Хатчингс, барышня, Господи, что вы тут делаете, вам плохо?» У Аманды дрожали колени. Она едва держалась на ногах, но сумела пройти мимо служанки. — Ничего, Хатчингс, со мной все в порядке. И пошла к лестнице на второй этаж. Хатчинс бросилась за нею, но она ее остановила. — Не надо. Мне хочется побыть одной. Скоро вернусь. В спальне она рухнула на кровать и недвижно пролежала несколько минут. «Что же произошло на этот раз?» — подумала она. Получила от охочего до чужих яблок недозрелого отрока совет плыть по течению. Ощущение было такое, словно земля разверзлась под нею. Заставила себя сесть. Просила указать дорогу обратно. Должно быть, получила указание. Фразу за фразой воскресила в памяти весь разговор с мальчишкой. Неужели надо поверить в истинность переноса во времени? В то, что она отныне не преуспевающая в науке женщина зрелого возраста Аманда Маговерн, а изнеженная молодая и богатая красавица Аманда Бридж, которая настолько задавлена отцом тираном, что и пикнуть не может против брака с мужчиной, влюбленным в другую женщину. Да как же такое может быть? Очевидно, такого быть никак не может. Но есть же. Ведь за истекшие две недели собственными глазами видела все события именно так, как если бы перенеслась во времени вспять и вселилась бы в чужое тело. И что это за персона? В разных обличьях то и дело появляется перед ней. Или это разные персоны с похожими лицами? Присев к бюро у окна, Достала лист бумаги, гусиное перо и принялась составлять подробный перечень всего, что с ней произошло с того момента, когда она впервые присела на скамью в часовне Гроувенор. Ладно, пусть, вопреки ее самоуверенным представлениям, жизнь Аманды Маговерн была несчастливой немощная телом, она выросла злой и обидчивой, завидовала друзьям и подругам, которые любили и были любимы, а сама была не способна ради кого-то беззаветно пожертвовать собою. Университетские успехи были единственной светлой полосой в ее жизни, но в последнее время и это невеликое счастье слегка затуманилось, хотелось большего. Жизнь, «В двадцатом веке не сложилось», — записала она. Очевидно, старик в часовне понял, что она несчастна. И он, и старушка-цветочница, и мальчишка с яблоками — все они либо тесно связаны друг с другом, либо это в разных обличьях одно и то же существо. Какое? Сверхъестественное? Неужели ее искали... Целенаправленно. Старик в часовне, агент превращения, — последовала запись. Бывали приступы сильной головной боли. Последний приступ в часовне и убил ее. Стоп! Убил? У Аманды Бридж тоже бывали приступы головной боли. Быть может, обе Аманды страдали от одного и того же неизлечимого недуга? Ведь приходилось слышать, что внешние здоровые люди вдруг погибают от разрыва сосудов? О, Боже! Господи, Боже мой! Значит, Аманда Маговерн умерла. Точнее, плоть, в которой Аманда Маговерн прожила двадцать восемь лет, а ее разум и душу трансплантировали вплоть Аманды Бридж, как только девушка скончалась от той же самой болезни. В этом есть смысл. В этом нет никакого смысла, ибо такое невозможно. Выходит, начинай все сначала, с первой строки. Всю... Первую половину дня она провела в размышлениях о своем положении и в итоге пришла к заключению, что разумнее всего вести себя так, будто ее, Аманде Маговерн, внутреннюю сущность, и в самом деле перекачали в плоть девицы времен регенства. Хотя такие соображения поначалу казались крайне омерзительными, как козни вурдалаков, но ей оставалось лишь надеяться, что со временем она сможет свыкнуться и с ними. Но как быть с графом Ашендоном? Ума не могла приложить. Не имея ничего против замужества... Как такового, она не собиралась позволять кому-то, кроме нее самой, выбирать ей супруга. Примного благодарна, но увольте. При первой же возможности она отпустит на все четыре стороны этого обнищавшего пера, Пусть ищет себе лакомый кусочек в другом месте и решительно подавила в себе дрожь, возникшую при этой мысли. В ее ли возрасте млеть перед этим сухопаром верзилой и нервно сучить пальчиками ног при взгляде водянистых глаз? Не, боже мой! Определив таким образом линию поведения, дернула за шнур звонка, призвала Хатчинс и с ее помощью облачилась в самый модный наряд своего гардероба. В своей квартире на Джермин стрит безутешный аж изливал душу другу Джеймсу. Я ушам своим не поверил, когда Лиана предложила Аманде зайти поболтать по-свойски о нашем семействе, но она действительно пригласила ее на чай. «Я бы не отказался побыть в виде мухи на стене во время этой встречи с глазу на глаз», — ухмыльнулся Джеймс, устроившийся поперек кресла с последним номером литературно-политического журнала консерваторов для джентльменов. «Обещала Аманде раскрыть все семейные тайны», — уныло добавил Аш. «И какие это могут быть секреты?» Дело в том, что у нас их нет, но по меньшей мере настоящих. Аж встал и принялся беспокойно просматривать пригласительные карточки на различные балы и вечера, натыканные за оправу зеркала над каминной доской. В камине пылал огонь, так как день выдался пасмурный и прохладный. Просторные и уютные комнаты квартиры Аша были обставлены той мебелью, которую он оставил себе при продаже лондонского дома ашендонов Обернувшись к другу, Аш коротко заметил, Аманда спросила меня, уж не влюблен ли я в Лиану. — А ты влюблен? — Джеймс вопросительно приподнял одну бровь. — О, Боже, ты же знаешь, что с этим покончено много лет назад. Я ее почти не видел с того дня, когда она вышла за гранта. «Но теперь, похоже, ты будешь видеться с нею часто», — рассудительно ответил Джеймс. «Наверное, но только в обществе. Я не хочу бывать у нее». «Приятно слышать, старик. Иначе бы это чертовски задело самолюбие мисс Бридж». «Разумеется», — буркнул Аш. «За кого ты меня принимаешь?» «За человека с проблемами», — ответил Джеймс, иронически сверкнув глазами. «С какими еще проблемами?» — проворчал Аш. «Все предельно просто. Лиана свободна, но я не могу жениться на ней. Вместо этого я женюсь на дочери Толстосума Бриджа, ибо на меня возложен долг перед нашим родом. И Лиана будет довольна твоим решением». Мои решения не касаются Лианы, и я ей уже сказал об этом. Но она ведь всегда добивается всего, чего хочет. На что ты намекаешь?» И Аш шагнул к другу. «Когда она выходила за гранта, ваше семейство было еще относительно платежеспособно, ведь так?» «Так». «А титул должен был унаследовать грант, а не ты». «Господи, куда ты клонишь, Джеймс? У Лианы не было права выбора, так же, как и у меня теперь. Аж побледнев сжал кулаки. Не стоит так болезненно реагировать, дружище. Я говорю лишь о том, что у Лианы на уме, по-моему, нечто большее, чем ваши чистородственные отношения, особенно если учитывать, что она по-прежнему тебя любит, как ты сам говоришь». «Ну-ну, не волнуйся, я не собираюсь лезть в ваши личные дела», — проговорил он с мягкой улыбкой, заметив по губам Аша, что тот готов возмутиться. Высвободив свое длинное туловище из маловатого для него кресла, Джеймс сказал, «Пора бежать. У меня свидание с одним сотрудником Британского музея». Говорит, они только что получили кое-какие предметы материальной культуры римлян из раскопок близ Глостера. После ухода Джеймса аж некоторое время с отрешенным видом расхаживал по комнате, поразмыслив, вынужден был признать, что проблемы у него есть. Несмотря на чувство острой радости, которое он испытывал при виде Лианы, он всем сердцем желал бы, чтобы она не возвращалась в Лондон. Решил не поддаваться чувству к ней, продолжавшему терзать его душу, хотя пребывание рядом с Лианой было для него так же мучительно, как воздержание наркомана на маковой плантации. Говорила, что не все еще потеряно, что и у них есть надежда. Но не имела же она в виду... Тут закралось сомнение, коварное, как полуночный вор. Ведь почти все знакомые женатые мужчины содержат любовниц, которых не назовешь куртизанками. Некоторые из них благородного происхождения и большинство приличные вдовы. Перед внутренним взором возникла картина. Лиана встречает его на пороге уединенного домика где-нибудь в Челси. В прозрачном пеньюаре, сквозь который видно пикантное ее тело почти во всех подробностях, и ее налитые груди набухают при его прикосновении. И содрогнулся, чуть не застанав от отвращения к себе. Ну и свинья же он, раз у него такие похотливые фантазии. Тем более, что платить за реализацию подобных фантазий пришлось бы отцу той женщины, которую он намерен ввести в лона их благородного рода. Господи, как такое могло прийти в голову? Да и Лиана ни за что не согласится на такие отношения, о которых и говорить-то совестно. И, несмотря на то, что близость Лианы приводит его почти в неистовство, он был честен, говорят Джеймсу, что никогда не позволит себе так обращаться с Амандой. О, черт! Ведь и она нравится. Такого не ожидал, не желал, чтобы нравилось, но она нравится. И вовсе не такая уж пигалица, как думал раньше. Личность, леди, и заслуживает уважения, пусть даже без любви пожал плечами, ведь многие великосветские супружеские пары отправлялись в странствия по морям жизни с гораздо меньшими шансами не утонуть, но выжили и оказались вполне удачными семьями. Он сделает все от него зависящее, чтобы его семейный ковчег не столкнулся со сторожевой лодкой «Лианой» и обращаться со своей нареченной будет с должным уважением. Звучит-то это просто. Тяжело вздохнув, сел в кресло и уставился на подсохшую каплю вина в бокале. — Мисс Бридж, вы пришли? Я очень рада. Леди Ашендон поднялась, пошла навстречу гостье, и Аманда, глядя на ее изящную фигурку, ощутила себя громоздкой и неповоротливой. «И вы одна», — закончила Лиана. Аманда поняла, что нарушила этикет, явившись без матери. «Вы же сказали, что хотите поговорить наедине», — произнесла Аманда, улыбаясь. «А я уже давно не школьница». Уже вполне освоила словоблудие эпохи, — подумала она про себя. Лиана ответила мелодичным смешком и усадила гостю в кресло перед камином, велела подавать чай и грациозно присела на стул. «Жаль, что тетушки нет дома, но скоро придет. Она вас полюбит. Она вообще очень добрая старушка. Ну а пока...» Она проказливо улыбнулась. «Расскажите мне все с самого начала, как вы и Уил, то есть Аш, познакомились? Любовь с первого взгляда, да? Наверное, увидел вас издали, и сердце у него замерло, да?» В ответ на это Аманда улыбнулась уже по сдержанней. Несмотря на беззаботный вид Лианы, Аманда почувствовала насмешливый подтекст в ее словах. — Нет, боюсь, ничего такого романтического у нас не было, — произнесла она скованно, и внутренне, ругнув себя за это, продолжала, тщательно выбирая слова. Лорду Ашендону понадобилась жена, и общий знакомый свел его с моим отцом. По мнению Аманды, не было смысла упоминать, что этим знакомым был поверенный Аша. А познакомившись, мы пришли к выводу, что подходим друг к другу. Но объявления о помолвке еще не было, — поспешно добавила она. Мама хочет сделать его на следующей неделе у нас на балу. Но это еще не все, что надо для официального признания вашей помолвки, — сказала Лиана, сверкнув зелеными глазами. Вы получили приглашение на обед в ближайший вторник у бабушки Ашендон. — Нет. Приглашение мне пришло только сегодня. Ваша, вне сомнений, уже ждет вас дома. — Вас не затруднит рассказать мне, — попросила Аманда, внимательно следя за своей речью немного о бабушке Ашендон. Лиана, громко рассмеявшись, сказала, — Ей восемьдесят три года. Она маленькая, хилая и слабая, но все семейство боится ее, как огня. — «Почему — Почему? — спросила удивленная Аманда. — Потому что мозги у нее совсем нехилые, а язык ее страшнее хлыста. о, -о, -о, -о И Аманда решила, что лучше сменить тему. — Аж говорил мне, что вы недавно вернулись в Лондон из вашего поместья в Уилтшире. — Да, после кончины Гранта я впервые приехала в столицу. «О, простите, мне, право, неловко», — тихо проговорила Аманда, и ей стало интересно, насколько глубоко горе вдовы. «Ну что вы», — сказала Лиана с бравой улыбкой и, словно читая мысли Аманды, добавила, «с горем покончено». «Уже сняла траур, и хотя еще несколько месяцев мне подобает быть печальной, решила начать новую жизнь» гоняясь за графом Ашендоном, молча поинтересовалась Аманда. — Как я понимаю, — сказала она вслух, — вы и ваш супруг знали друг друга с детства. — О, да! Грант, Аш и я росли вместе, то есть какое-то время, потому что Грант был на два года старше Аша, а я намного младше Аша, и Грант казался мне очень взрослым, весьма умудренным опытом. «Что-то не похоже», — продолжал гнуть свою линию несогласный внутренний голос Аманды. «Ведь Аш говорил, что Лиана чуть-чуть моложе его, миниатюрной вдове уже около тридцати». «В детстве вы с Ашем были очень дружны», — проговорила Аманда, кляня себя за затеянную игру, но ей хотелось подробнее узнать о степени их привязанности. «Аш...» — Ничего не говорил вам о наших отношениях? — спокойно спросила Лиана. — Говорил, что вы собирались пожениться. — Простите, я... — но Лиана жестом прервала ее. — Да, это правда. И кристаллики слез засверкали на ее густых ресницах. Еще детьми мы поняли, что предназначены друг другу. И когда наши семьи порешили нашу судьбу и разрушили наше счастье, сердце мое чуть не разорвалось она умолкла уткнувшись взглядом в колени. но я не могла выбирать и должна была стать женой у гранта. я испытывала к нему огромную симпатию, но это было ничто в сравнении с любовью кашу, а что же был очень подавлен и голос ее на мгновенье прервался. С тех пор, как я вышла за Гранта, мы с Ашем виделись всего несколько раз, но на прошлой неделе он заезжал навестить меня сразу после моего приезда. Сколько времени минуло, но наши сердца продолжают биться в унисон. Когда он меня по... Когда он посмотрел на меня, я все поняла. И вдруг в глазах Лианы вспыхнула тревога. «О, Господи! Что я говорю? Как это вырвалось у меня? Не следовало мне, но я чувствую, что у вас отзывчивое сердце. И, несмотря на словесную аффектацию, страдание Лианы показалось Аманде искренним». «Ничего», — мягко сказала она. — Я ценю ваше доверие, тем более, что самой очень хотелось бы услышать правду, конечно, если бы она не причинила вам боли. Лиана тяжело вздохнула. — Мои родители — нетитулованные дворяне. Отец — третий сын лорда, и ему казалось, что брак его дочери с графом — большая удача. Он знал, что состояние Гранта крайне скудно, но зато почетный древний титул и огромное поместье. Тогда поместье Ашендон было одним из крупнейших в нашей стране, хотя уже и без должного ухода за ним. Отец считал, что под его руководством Грант сумеет добиться былого процветания своих владений, но все вышло иначе, закончила она, не вдаваясь в подробности. «Аж, — говорил мне, — произнесла Аманда, уверена что Грант был несколько расточителен. Отнюдь не несколько, а весьма. Он был отчаянным мотом. Даже если бы он слушался моего отца, он все равно бы ничего не сделал, потому что его вечно не было в поместье. Он почти все время проводил в Лондоне. Но умер-то он дома? Не совсем дома». С горечью возразила Лиана. Он примчался у Илтшир, чтобы продлить договоры с арендаторами, как он это периодически делал, и в первый же вечер по возвращении заехал в деревенское питейное заведение с очень скверной репутацией, усталый путник. Там он пил, играл в карты и поссорился с местным фермером Джоном Бинтером. Они вышли на улицу выяснить отношения, хотя Грант был так пьян, что еле держался на ногах. От одного удара Бинтера он рухнул, ударился головой, а водосточный жёлоб и мгновенно умер. «О, Боже!» — ахнула Аманда. Тягостная тишина повисла в маленькой гостиной леди Ашендон, и когда та встала, чтобы приветствовать вошедшую пожилую женщину, Аманда почувствовала облегчение. «Тетя Бидди, уже выполнили все поручения? Прекрасно. Вы как раз вовремя познакомьтесь. Невеста Аша. Ну, почти невеста». И она извиняющимся взглядом посмотрела на Аманду. «Мисс Бридж, это мисс Беатриса Боннер, сестра моего отца». Она настолько добра, что оставила родные места и последовала за мной в Лондон в качестве компаньонки. Аманда сделала неуверенный реверанс. Мисс Боннер в ответ царственно кивнула. Ну и ласкательным имечком Бидди, лошадиным каким-то, наградила ее племянница. Ну оно здорово идет, этой старой деве, похожей на обученную, но... «Норовистую лошадь!» — подумала Аманда. Тетка села на обитый атласом стул около племянницы, и та подала ей чашку чая. «Мисс Бридж как раз собиралась рассказать мне о ее семье», — проговорила Лиана с легким трепетом в голосе. «Да», — пробормотала Аманда, — «ну, мой отец» я слышала о нем перебила ее мисс боннер джереми бридж она хмыкнула кажется торгует шерстью да этот тупой снобизм задел аманду за живое но она спокойно ответила да и кое чем еще мама да помню я сирену блайт и весь переполох когда она выходила за вашего отца понятно Процидилась сквозь зубы Аманда и подумала, если Лилиана считает эту тетку доброй, то какова же тогда бабушка Ашендон? Беда! Минут за пятнадцать беседы мисс Боннер с благовоспитанной миной на физиономии залила ядом всю гостиную Лианы. Аманда собралась уходить. Выразив удовольствие беседой с графиней и знакомством с ее чудесной тетушкой и объявив, что она будет считать дни, с нетерпением ожидая званного обеда у старой вдовствующей графини, Аманда как можно быстрее вышла из этого дома и спряталась в карете бриджей. По дороге домой размышляла над тем, что услышала от молодой овдовевшей графини. Ясно, что Аш и Лиана до сих пор влюблены, и Аманда еще больше утвердилась в решении расторгнуть бессмысленную помолвку с Ашем. Не могла понять, почему Аш отказывается от жизни с любимой Лианой ради личной выгоды в браке. Ведь не похож он на такого уж жадного типа. Ну, видно, всему виной всемогущий доллар, то бишь фунт в данном случае. Он в силах заглушить зов души, — рассудила она благоразумно, но с некоторой долей уныния. Взглянув из окна кареты, увидела с радостью, что она уже почти дома. Как ни странно, она все чаще стала называть так дом Бриджей на улице Верхняя брук -стрит. Она не думала о Сирении и Джереми Бриджах, как о своих родителях, но чувствовала некоторым смущением, что начинает постепенно врастать в чужую среду.